Глава 9. Грот та Грот представлял собой небольшую каверну, дно которой постепенно понижалось и в конце концов круто ныряло под скалу. Вода здесь стояла по щиколотку, колыхаясь в такт приливов и отливов. Резкий провал, уходящий под скалу, был чернильно черным и манил к себе мрачной тайной. Зажжённый магический огонёк не смог глубоко проникнуть сквозь толщу воды и чернильной темноты. Казалось, свет кто-то пожирал внутри, словно питаясь им. Свет магического огонька только обозначил границы входа. В свете лучей в гроте можно было рассмотреть следы пребывания человека. Мусор, сломанные инструменты, следы сколов на стенах и потолке. Но ничего существенного, кроме этого хлама, больше видно не было. Нужно было приступать к исследованию. Ударом в живот мне пришлось вырубить своего попутчика, затем нырять в черную воду. Так будет спокойнее и мне, и ему. Извилистая кишка приводила в небольшую каверну на полу, которой лежали человеческие кости, ржавело оружие, молоты и кирки. Лишь любопытные рыбы сновали в расползающихся одеждах мертвецов, прячась в тени их ребер и черепов. Впереди был виден четко обозначенный контур двери, покрытый вычурными украшениями, изображающими морского конька, раковины моллюсков и молотозавра. По периметру контура входа горели красным светом квадратные печати. Их число было равно 6. Они невольно, если провести между ними линии, связывались в шестиугольник. Но все это выглядело фальшивым. Не так морской народ обозначал вход в свои жилища. Совсем не так. Над дверью тускнели синим цветом многочисленные руны, вчитавшись в которые можно было разобрать следующие слова: "Раз ты пришел, то прочитай. Если не знаешь ты рун, то умирай". Ну, руны я знал и прочитал. И что теперь? Дальше надпись гласила: "Коль знаешь руны ты, то влево посмотри". Я дисциплинированно посмотрел влево, но ничего не увидел, только мерцание поверхности. Догадавшись, я провел рукой перед собой и прошептал слово на языке финфолков: "Явись". На поверхности стены Выйдя из режима мерцания, ярко вспыхнули рунические надписи, складываясь в слова и предложения. Здравствуй, кто бы ты ни был, брат или неведомый странник. Не трать свое время напрасно. Здесь нет ничего. Лишь глупый человек напрасно расплескивает свои силы, стучась туда, куда стучаться незачем. Вернись назад, всплыви в пещере. И возле входа, проведя ритуал вместе, открой вход. Многого не жди. Лишь жалкие остатки прошлых деяний увидишь ты и больше ничего. Но для знающего всегда найдется оружие. Угу. Mm -hmm. Всё понятно. Как только осознание полученной информации дошло до моего головного мозга, я развернулся и поплыл наружу поднявшись в грот, стал искать точку приложения своих усилий. Тач безропотно ждал своей участи. Придя в сознание, он уселся в углу грота со связанными руками и молча наблюдал за мной. Так, ритуал мести. О чем это? Я усиленно соображал. Память ничего мне не подсказывала, но я примерно представляла, о каком ритуале могла идти речь. Месть Финфолков предназначалась людям, уничтожившим их цивилизацию. Значит, нужно было жертвоприношение. Я сразу же раскрыл книгу Финфолков, предусмотрительно захваченную с собой, и стал ее бегло просматривать. Прямой подсказки там не содержалось. Да это был скорее дневник некой знатной дамы из морского народа, чем книга знаний. Другая же часть представляла собой сборник стихов, посвящённый морской богине. Но остановив просмотр в одном месте, мои догадки полностью подтвердились. Сам ритуал месте так не назывался, но в пятой песне, прославляющей богиню, были указания на что-то подобное. И если хочешь ты меня обнять, то принеси мне в жертву пять. Пять пленных человеков, чтобы раздять мои моря и развернуться корабли все для тебя. Но если жертв ты мало хочешь принести, твой удел душа. Всего лишь одного из тех пяти, чью кровь ты принесешь, и врата порта распахнешь. Все понятно. Нужна человеческая кровь. Я хищно посмотрел на Тача, по-прежнему смиренно сидящего в углу грота на небольшом приступке. Вода плескалась под ногами, немного не доходя до него. Он уже очнулся. Исс с испугом смотрел на меня. Оскалившись, я повел дротиком, высматривая место для нанесения одного и точного удара, с тем, чтобы крови больше натекло. Итак, кровь сейчас будет. Оставалось найти точку приложения этой крови, что-то вроде алтаря. Не выпуская из виду тача, я стал осматривать грот, но ничего подобного рядом не было. Поскреб стены Опять ничего. Да не может такого быть, не может. Должен же быть какой-нибудь алтарь или что-нибудь подобное. Тосадуя я стал пугать тача путешественника. Готовься, рыбак. Сейчас будешь умирать. Хватит тебе путешествовать. Отдашь свою кровь для магии морского народа. Не волнуйся, твоя смерть послужит благому делу, и я сниму все печати с этой пещеры. Ты готов? а то ли застонал, то ли зарычал тач и бросился на меня, но поскользнувшись на полу, упал навзничь, прокатившись на спине до самого выхода. Подняв сухие брызг, он нырнул в море. Проводив его взглядом, я подумал: "Хорошо, пусть освежится пока. А мне приступок, на котором он сидел надо осмотреть. Что-то подсказывает, что это и есть тот самый алтарь, который я ищу". Всё остальное в гроте уже ощупано и осмотрено досконально. Да, интуиция меня не обманула. Это и был нужный мне алтарь с еле видными на нём рунами. Я очистил надписи с помощью гребня, и от этих магических усилий они сразу же засветились. Наскоро очистив алтарь и подсветив все выгравированные на нём руны, я обернулся к моряку, который усиленно работая руками и ногами, хоть и немного покалеченными, пытался скрыться в ночном море. Нет, врешь, от меня не уйдешь!» Несильная волна, послушная моей магической воле, поднялась ему навстречу и придвинула его обратно, заставив отчаянно барахтаться. Он снова пытался от меня уплыть и снова оказывался возле меня притянутой волной. Вот ведь упрямый, как баран, но жить хочет. Молодец, уважаю. Такие нужны в любой команде. Вот только подлец и глупец фанатичный, а это плохо. Ладно, хватит уже изгаляться, надоело. Рыбак в ужасе смотрел на меня, продолжая по инерции грести руками у моих ног. Делал он это еще в течение нескольких минут, пока окончательно не обессилил. Ну, все, устал. Тогда пошли предатель тач. Мне нужна твоя кровь. Мне нужна твоя кровь. Жутко, наверное, осклабился я. «А-а-а!» Ужас застыл в глазах рыбака. а как ты хотел, дорогой? ответил я на его немой вопрос. Как ножом меня из потешка парять, так ты первый, До засаду устраивать, так ты второй. Как демоном обзываться и пытаться изображать из себя святую инквизицию, так ты вообще первопроходец. А сейчас пришло время отвечать за свои подвиги. Вперёд на алтарь, путешественник, едь. Тажь затрепетал, а когда я за подмышки принудительно потащил его к алтарю, он верещал и пытался меня покусать. Хотя так себе метод. Уж лучше бы плюнул, хоть моральное удовлетворение получил бы. Он оказался намного тяжелее меня и намного сильнее, но обессилил и вроде почти сошел с ума. Но я был неумолим. Я мстил, и мстя моя была страшна. Лучше пусть будет сумасшедшим, чем подлым. Подтащив моряка к алтарю, я схватил его правую руку и лезвием копья полоснул по ладони. Густая кровь сначала нехотя, а потом сплошным ручьем заструилась, стекая в небольшую ложбинку. Заполнив ее до краев, я отпустил его руку. Вряд ли в этом ритуале нужно действительно убивать человека. Достаточно и одной крови, а не самого факта смерти. А уж с какого места она была выдавлена, какая разница алтарю? Он же не живой и не разумный. Кровь она у всех кровь. Так что и морской народ можно обмануть. А то убивать ради скверного ритуала человека, пусть и подлого, не хотелось. Очень сильно противно, до тошноты. В лодку ползи, приказал я ему после проведения всех манипуляций. Это дошло не сразу, а я, пнув его для ускорения, приступил к проведению ритуала, тут же забыв о нем. Настроившись на ритуал, я ясно почувствовал, какие эмоции сейчас владели рыбаком: страх и сомнение, удивление и смятение, благоговение и отчаяние фанатика. Сложный коктейль, в общем. Нет. Уважать он меня не стал. Бояться не перестал. Но смирился, поняв, что бороться было бесполезно, и даже был благодарен. Где-то в самой глубине его чёрствой души рыбака, затюканного морем и жизнью. Между тем я поднял руки вверх и нараспев стал читать руны пятой песни. Песни, посвящённой морской богине финфолков по имени Ди. После первой фразы руны алтаря вспыхнули, после второй загорелись, после третьей ярко запылали, поглощая кровь из ложбины. Кровь закипела, молниеносно испаряясь и тут же впитываясь кровавой испариной в стенки алтаря. С громким треском разъехались стены за алтарем, открыв небольшой проход. С козырька, нависающего над гротом, посыпался песок и мелкие камушки. Зашумела вода, толкнув лодку с залезшим в нее тачом, сорвав при этом с якоря. Большая волна, появившаяся абсолютно внезапно, обрушила свой удар на лодку, отправив ее в сторону от грота, заполнив собой до половины ее корпуса. Пусть помучается, почерпает воду. а то много мыслей в голове это плохо, а труд успокаивает, усмехнулся я про себя, и лодка, закачавшись на волнах, потерялась в темноте. Отвернувшись, я вошёл в открывшийся проход, и за мной он не закрылся, что меня явно обрадовало. Включив пару магических огоньков, освещающих путь, я шагнул вперёд, внимательно осматриваясь. Всё же интересно, что это за место и как тут жили. По всей видимости, здесь был небольшой док по ремонту кораблей. В помещении было мало, некоторые из них были жилыми. Некоторые нет. Нашлась столовая, общий зал и лаборатория, подарившая мне множество разных ингредиентов, но ни одного готового и действующего амулета. Зато я нашел сумку из кожи неизвестного мне морского животного. Она была непромокаемая и весьма вместительная. Сгребая в нее все алхимические ингредиенты, я так и не смог наполнить ее доверху. Множество кармашков уместили найденные сосуды и вещи. Впрочем, их было не так много, как бы мне хотелось. Здесь же я нашел несколько мелких инструментов, специальный стол для создания артефактов, а также несколько книг по теме. Поразмыслив, я решил здесь заночевать и создать себе что-нибудь подходящее, а пока отправился дальше. Двигаясь по узкому проходу, изгибающемуся то вправо, то влево, я неожиданно вышел к небольшой заводе, где стоял стоял удивительный корабль. Большой, красивый, переливающийся магическими огнями, с хищными выступами магических дефлекторов и телескопическим гарпуном для абордажа. Поверили? Значит, всякие американские фильмы смотрели и пересмотрели. Нет. все было совсем не так, к сожалению. А то я, оседлав такой корабль, тут же бросился бы со всеми воевать и всех побеждать. И то было бы у меня, и это, и, э, в общем, много чего бы было. И стал я властелином морей, сильнее, чем Посейдон, сильнее, чем Нептун. В общем, почти Левиафан. Но, к сожалению, корабль оказался аскетичен и банален. Да и не корабль это был, а катамаран, совершенно небольших размеров. При желании на нем мог бы разместиться не один, а два человека. Но зачем? Взобравшись на него, я сразу почувствовал катамаран. Знакомое чувство понимание и узнавание пронзило все мое тело, словно это было мое продолжение. Жаль, кораблик очень мал, но зато на нем можно было легко переплыть все Средиземное море и сделать это одному. При желании можно было превратить его в тримаран и закрепить груз. Лихорадочно осмотрев необычную лодку, я нашел множество книг по мореходству и по различного класса кораблей. Финфолки недаром даром именовались морским народом. Но даже они испытывали трудности, когда плыли во время штормов. И как оказалось, у них имелись даже крупные корабли. И это были не только катамараны и тримараны, а еще и более экзотические конструкции, названия которых я не знал, и ничего похожего на них никогда не видел и не слышал. Тут же нашлись, к моему великому счастью, и инструменты. В общем, вернуться к месту, от которого я отплыл, можно было и из подземной гавани, куда вел длинный и извилистый подводный туннель, начинающийся далеко в море. И обнаружить, которое было практически невозможно. Но дверь, через которую я сюда вошел, была по-прежнему открыта. А это не порядок. Вернувшись к ней, я попытался ее закрыть, но тщетно. Кровь в чаше алтаря вся выкипела, а старый рыбак был уже очень далеко. Пришлось делать надрез на собственной руке, отходить внутрь прохода И уже с безопасного расстояния петь седьмую песнь морской богине Дии. О заступница морского народа, яви барьер между нашим миром и миром человеческим. Спаси нас. Руны вспыхнули еще ярче, чем в прошлый раз. Скрипя, осыпаясь камнями и землей, уже второй раз за ночь потревоженные стены стали смыкаться, надежно закупоривая грот. Не выдержав повышенной нагрузки, нависающий над гротом козырек треснул и, наклоняясь, рухнул на пол, завалив пол грота. Вот и все. Театрально воздев руки и захохотав, словно Мефистофель из оперы Бойта, я развернулся и ушел. Больше никому не удастся сюда проникнуть, наверное. С чувством выполненного долга и полного удовлетворения я развернулся и направился в лабораторию, чтобы заняться алхимией и артефакторикой. Время поджимало. Не позднее, чем следующим вечером, мне нужно было быть снова в порту, готовиться к битве со всеми против всех. Собрав все подручные средства и разложив найденные книги, я приступил к созданию амулетов. В голове всплывало множество схем, полученных от призрака. К ним в дополнение шли наработки, найденные уже здесь. Алхимический стол был несложным, но очень своеобразным. Но с чего же начать и какой лучший амулет сделать? Любому грамотному специалисту надо знать прежде всего цель, а потом искать к ней средства. Цель у меня была одна выжить. Каким способом ее достичь? Защититься. А как? С помощью амулетов либо артефактов? Артефактов я никаких не нашел. Значит, стоит заняться амулетами. Для защиты мне нужны, соответственно, защитные амулеты. Я маг воды, а финфолки морской народ. Значит, амулеты будут водной магии. А защищаться надо будет от чего? Скорее всего, от магии огня. В крайнем случае земли или воздуха. Так что все было ясно. Надо искать амулет водяного щита. После получасового мозгового штурма и последующего поиска необходимых ингредиентов была найдена подходящая схема, и работа в буквальном смысле закипела. Опыта все же было мало, и создать многоразовый амулет у меня не получилось. Но десяток одноразовых, тем не менее, сильных амулетов были созданы. И не только они. Наконечник копья оказался весьма интересным и даже мог наносить дополнительный урон магии. Но время сделало свое дело, и он был частично поврежден. К нему была найдена короткое древко, и к утру у меня оказалось в руках приличное копье. Из подходящих материалов был сделан композитный щит с магической защитой. Три часа отдыха прервали мои магические изыски. Отдохнув, я снова принялся за работу. Все найденные дротики были зачарованы и напитаны ядами. Я вновь внимательно и более тщательно осмотрел самую интересную красную раковину. В одной из книг я нашел упоминание о ней. Оказалось, что это яд против сущностей, обладающих магией, не являющихся при этом ни людьми, или эльфинфолками, ни животными самых разных видов. Демоны или джины или боги Вот скорее всего, против кого направлен этот яд. Если это, конечно, был на самом деле яд. Судя по его описанию, это был некий коктейль, составленный из самых сильнодействующих и редких ингредиентов. Даже, и скорее всего, это была дикая смесь из уже готовых эликсиров, ядов и магических декоктов. Самая настоящая адская смесь и дьявольский коктейль. Раскупоривать его я не рискнул и приступил к погрузке катамарана. Сумку и пару мешков я успешно привязал к поплавкам. Но это было еще не все. И хоть оружие я здесь не обнаружил, зато нашел в одной из ниш аккуратно сложенную кольчугу, больше похожую на рыбью чешую. Там же еще лежал и шлем. Но надевать на голову череп морской рыбы, пусть и зачарованный, Было как-то некомфортно. В нем я напоминал себе дикаря из племени Мумба-Юмба, и, честно говоря, очень сомневался в его защитном эффекте. Размыслив с собой, я взял все дротики, исправленное копье, талисманы и кольчугу, а также противодемоническую субстанцию. Так, на всякий красный случай. Все остальное гребень, книги, пистоли и даже драгоценности оставил здесь. Запрыгнув на катамаран, я вдруг понял, что не знаю, как отплыть. Воронка, в которой бурлила вода прибоя, находилась рядом, и один я без труда мог через нее проскочить в море. А вот что делать с катамараном, я не знал. Но ведь был какой-то способ, чтобы отплыть отсюда на нем. Это же был док, а не психбольница. Пока я стоял на катамаране и обреченно думал, он потихоньку смещался в сторону воронки, направляясь к ее центру. Достигнув его, он резко закружился, на мгновение завис, и ярко вспыхнули огромные руны на стенах вокруг. И внезапно я очутился в воде, рухнув в воронку. Катамаран исчез. Сияние портала, поглотившее его, медленно угасало приглашая меня последовать через водяную воронку за телепортировавшимся за стену катамараном. Это наверняка было так. Куда же еще ему было деться? Да и я его уже научился ощущать. Мысленно пожав плечами и вдохнув побольше воздуха, я нырнул и поплыл в сторону выхода. Вынырнув уже в море, я увидел покачивавшийся на волнах катамаран который появился раньше меня. Что же, тогда вперёд. Мне еще надо было надежно спрятать его недалеко от порта, а дальше пойти пешком. А то мало ли что